Мёрдок. Отрубленная голова. Роман. Перевод с английского Любимовой. Москва, Махаон, 2004 год. Серия Современная классика. Глава 1. Ты уверен, что она ничего не знает? спросила Джорджи. Антония про нас убеждён. Джорджи помолчала минуту, а затем коротко откликнулась: "Ладно". Это отрывистое "ладно" было её характерным словечком, типичным для её прямой, рисковатой манеры общения, говорящей, на мой взгляд, скорее не о бездушии, а о честности. Мне нравилось, как сухо и трезво она воспринимала наши отношения. Я мог обманывать свою жену лишь с такой, на редкость разумной особой. Мы лежали, обнявшись у газового камина Джорджи. Она склонила голову мне на плечо. Я пристально смотрел на ее темные волосы, в который раз обнаруживая, как много среди них ярко-рыжих прядей. Волосы у Джорджи прямые, жесткие, как конский хвост, и очень длинные. Сейчас в её комнате было темно, если не считать огня в камине да трёх красных свечей, горевших на каминной полке. Свечи вместе с несколькими засохшими ветками астралиста, воткнутыми куда попало, казались такими же близкими мне и беспорядочными, как сама Джорджи. Для неё они были рождественскими украшениями, но коннета скорее напоминала таинственную пещеру, где скрывались сокровища. Перед свечами, словно перед алтарём, стоял мой подарок пара китайских кадильниц в форме маленьких бронзовых воинов, державших подобно копьям тлеющие курительные палочки. Сизые клубы дыма лениво скапливались в воздухе, потом от жара горящих свечей внезапно свёртывались в кольца и начинали кружить и взвиваться вверх в темноту. Комната насквозь пропиталась пряными запахами кашмирского опия и сандалового дерева. На полу валялись яркие обертки от наших подарков, а столик с остатками еды и пустой бутылкой «Шато Сан-Сей-де-Парабер» 1955 года был задвинут в угол. Я провел с Джорджи несколько часов после ленча. За окном, закрытым занавесями, холодный, дождливый лондонский день уже сменился тусклыми и туманными сумерками. Сегодня даже в полдень не было по-настоящему светло. Джордж вздохнула и, свернувшись клубком, положила голову на мои колени. Она успела что-то накинуть на себя, но ноги оставались босыми. Когда ты должен уйти? спросила она. Около 5. Не хочу видеть, как ты торопишься. Замечания в таком дохе были единственным, что она позволяла себе, давая мне почувствовать острые шипы её любви, а более тактичной любовницы я и мечтать не мог. У Антонии сеанс заканчивается в 5, пояснил я. Мне надо к тому времени вернуться на Хэрифорд-сквер. Ей каждый раз хочется обсудить со мной, что там говорилось. К тому же мы приглашены на обед. Я немного приподнял голову Джорджи, перекинул её волосы вперёд, и они широкой волной покрыли её грудь. Радану это пришлось бы по вкусу. Как там у Антонии дела с психоанализом? Она обожает ходить на сеансы, прямо-таки млей это удовольствие. Конечно, для неё это всего лишь развлечение, но она полностью преображается. Палмер Андерсон. Георгна назвала имя психоаналитика Антони и моего близкого друга. Да, могу представить, что люди к нему тянутся. У него умное лицо, «Полагаю, свое дело он знает. Настоящий профессионал». «Не знаю», — отозвался я. «Мне не нравится это, как ты говоришь, его дело. Но он во многом хорошо разбирается. Возможно, он действительно талантлив, а не просто мил, вежлив и воспитан, что свойственно большинству американцев. В нем есть настоящая сила». «Похоже, есть». И ты им не на шутку увлечён, заметила Джорджи. Она немного передвинулась и устроилась поудобнее, упёршись головой в мою коленку. Можно сказать и так, ответил я. Когда я узнал его поближе, во мне очень многое изменилось. Что ты имеешь в виду? Ну, это трудно выразить. Может, благодаря ему меня стали меньше заботить условности. Условности, засмеялась Джорджи. Дорогой, ты уже давно к ним равнодушен. Видит Бог, ты ошибаешься, возразил я. Они мне и сейчас далеко не безразличны. В отличие от тебя, я не дитя природы, не от дела, пожалуй, не в этом, но Палмер умеет делать людей свободными. Если ты думаешь, что меня это не беспокоит, ну да ладно. А что касается человеческой свободы, не верю я этим профессиональным освободителям. Согласно Платону, все, кто умеет освобождать людей, в равной мере способны их порабощать. Твоя беда, Мартин, в том, что ты постоянно ищешь учителя. Я улыбнулся. Теперь у меня есть любовница. И я не нуждаюсь в учителе. Но где ты познакомилась с Палмером? А, понял, конечно, через его сестру. Да, через сестру, подтвердила Джорджи. Через эту чудную Ганорию Кляйн. Я видела его на вечеринке, которую она устроила для своих студентов. Однако она его не представила. А Анна тоже талантлива. Ганури, ты имеешь в виду, как антрополог? У неё очень хорошая репутация в Кембридже. Конечно, я у неё никогда не училась. Знаешь, она постоянно ездит в экспедиции к одному из своих диких племён. Кстати, она помогла мне организовать работу и решить кое-какие личные проблемы. Уникум Если я не ошибаюсь, она единокровная сестра Палмера. Как это у них получилось, вроде бы они разных национальностей. По-моему, всё обстояло так, пояснила Джорджи. Первым мужем их матери-шотландки был Андерсон, а после его смерти она вышла замуж за Кляйна. Про Андерсона мне известно. Он был американцем датского происхождения, архитектором или кем-то вроде этого. А вот кто другой отец? Эммануил Кляйн. Я думал, а ты о нем слышал? Он был неплохим филологом-античником, немецкий еврей. «Я знал, что он какой-то ученый», — сказал я. «Палмер пару раз упоминал о нем». Блого понятно. Он сказал, что до сих пор видит отчима в кошмарных снах. Подозреваю, что он немного побаивается своей сестры, хотя никогда об этом не говорит. Она способна внушить страх, согласилась Джорджи. В ней есть что-то первобытное. Возможно, это связано с её работой, с племенами. Но ведь ты и сам её видел. Да, видел, откликнулся я, хотя и мельком. Она показалась мне учёным сухарём, педантом в юбке. Но почему эти женщины так выглядят? Эти женщины расхохотались Джорджи. Не забывай, что теперь я тоже одна из них, дорогой. Как бы то ни было, в ней есть какая-то сила. Но ведь у тебя тоже есть сила. И при этом ты не похожа на пугола, я удивилась Джорджи. Я из другого разряда. Не настолько всесильна. По-твоему, я увлечён её братом, а ты, как мне кажется, увлечена сестрой. Нет, она мне не нравится, возразила Джорджи. Тут всё иначе. Она резко отодвинулась, откинула назад волосы и принялась быстро заплетать их в косу.